Святой мученик Христов Серапион был родом из Египта. В то время, когда совершал свой мученический подвиг святой Милетий, он пришел из Египта и, видя тех, которые вместе с ним подвергнуты были мучениям, уверовал во Христа. За это он был схвачен и брошен в темницу, где ангел Божий поставил его епископом для наставления тех, кто имел желание пострадать за Христа. В этот день близкие святого Милетия, Камиты и воины, собравшись вместе, громким голосом говорили, что и они христиане, чем и возбудили гнев правителя. Епископу Серапиону и волхво Калиннику, уверовавшему во Христа, мечом отсекли головы. Феодор и Фавст со многими другими были сожжены, а женщины-детей палачи изрубили деревянными мечами. Таким образом, святые мученики и предали души свои, В руки Господа.